В конце мая, когда яровой посев кончился, собрались под стенами Казани многочисленные полки московские, конные, суши, а по воде в лодках, пешие с пушками и прочим снаряжением для осады и приступа. Воеводы Василий Федорович Образец и Борис Матвеевич Тютчев спокойно, без помех всяких, дошли до самой Казани, нигде татарского войска не встретив. Не смели татары на русских идти. В Казани все затворились, надеялись там отсидеться в осаде. «Ишь, стервицы поганы!» — говорил воевода-образец. «Блудливые, яко кошки, трусливые, яко зайцы». «Верно, Василь Федорович!» — подтверждал тючев, «Такая уж ухватка татарская! Плохо лежит, хватает! Палку поднял, бежит!» Обложили Казань воеводы, посады разграбили, посекли саблями татар немало, а более того, в полон захватили. Харома же, избы и службы все на дым пустили. Разослали гонцов по всем порубежным русским властям, охочих людей на татар подымать, земли казанские воевать и грабить. Словно по ветру вести об этом полетели, дошли не только до Вятки, но и до Устюга. Поднялись Устюжане и Ветчане и, собрав конные охочие отряды, погнали к берегам Камы. Нежданно, негаданно налетали на богатые татарские деревни и села, грабили, жгли, уводили в полон, мстя татарам за набеги. Вести о раздарении таком проникали в Казань через лазутчиков, выходивших из города тайными подземными ходами, и сеяли среди осажденных тревогу и страх. Воеводы же московские все теснее и теснее окружали столицу татарскую. День и ночь готовились к приступу, строили подвижные щиты от стрел для пеших воинов, осадные башни с могучими таранами, подвозили пушки ближе к стенам и воротам. Стрельба же татар из пушек и пищали по этим сооружениям мало наносила вреда и не мешала подготовке к приступу. Делать же вылазки казанцы не смели. Приготовив все как нужно к приступу, Русские полки ближе к обеду, когда на всех мечетях звонко закричали «Азанчи!», призывая к полдневной молитве, быстро бросились к стенам Казани. Одни воины, прикрываясь подвижными щитами, тащили за собой стены лестницы, другие катили стенобитные башни, третьи наряжали пушки, чтобы по граду и стенам его бить. Но прежде чем татары заметили наступающих, налетела вдруг страшная буря, Тучи пыли потемнили сразу дневной свет, ветер загудел с неистовой силой, повалил все башни осадные и щиты, а в самой Казани он рвал и срывал целые крыши с домов. Вслед за тучами пыли ураган пригнал черные грозовые тучи, хлиставшие дождем и градом, блиставшие непрерывно огнем молний и оглушительно грохотавших. Воеводы остановили приступ, и часть конных воинов погнали к берегу Волги оттаскивать лодки судовых отрядов дальше от воды в береговые кусты, куда недоплескивались огромные волны забушевавшей реки. В это время после нескольких особенно сильных ударов молний над Казанью заметался черный дым в багровых отцветах. Только к концу дня стихла буря, и русские всю короткую летнюю ночь приводили в порядок свой разметанный стан, а на поле битвы собирали подвижные щиты и вновь ставили башни, повергнутые бурей. Татары же всю ночь тушили пожары в ограде Казанском, и рано утром, после первой молитвы, когда лучи солнца озолотили в небе тихие спокойные облака, выслали на стены трубачей, призывавших к переговорам. К стене подъехали русские воеводы. К ним вышел на стену сам Сеид, окруженный карачиями, биками и мурзами. Сеид, как глава казанского духовенства, сказал через толмача от имени царя Ибрагима, взяв себя за бороду, «Так говорит царь Ибрагим царю Ивану, отцу и государю своему, да слышит Аллах истину слов моих. Согрешил я пред государем своим, и ныне челом бью, пожалуй». Не нелюбье сложи, я же на всю волю твою предаюсь, твори со мной, яко Аллах тобе в сердце положит. Начались переговоры об условиях и порядке сдачи Казани, а в середине июня в Москве в передней великого князя Ивана Васильевича лежали ниц, пред его троном карачи, мурзы и бики, и, приветствуя его от имени царя Ибрагима Казанского, молили о прощении и пощаде. После полного смирения казанского царя зарубежные враги затаились и тоже, казалось, притихли, но Иван Васильевич этому не верил. Тайные вести, которые приходили из разных стран через доброхотов московских, разоблачали миролюбие врагов, служившие только прикрытием заговоров и подготовки Казимира и немцев для нападения на Русь в союзе с Ахматом при поддержке Новгорода, удельных и живущих в Москве сторонников римского папы. «Казимир», — говорил Иван Васильевич Дьяку Курицыну, — «главный ворок наш. У Казимира уже главный ворок мыслью Матвей Корвин Угорский, который сына его Владислава, ныне Круля Чешского, победил. Ты бы, Федор Васильевич, осем подумал, как бы нам дружбы с Матвеем поискать». Истина, государь!» — ответил Курицын. «Я начал ссылаться. и не с Крулем, а с неким при дворе его. Есть у меня из дворян его Мартин, Доброхотом он нам стал. Я же с угорскими купцами беседы веду. Учусь по-угорски и уже разуметь начинаю. Учись, учись, Федор Васильевич!» — весело молвил государь. «Может, я с тебя и в угорскую землю пошлю. Каков язык-то у них?» Язык-то, государь, у них, как у наших камских булгар. Добре, разумеют они друг друга без толмачей. Угорские-то купцы на каму ездят, а булгары наши к ним на Дунай. Добре, добре, — заметил Иван Васильевич. Казимир нас между двух огней поставить хочет. А может, мы его сами с двух сторон жечь будем? Только мы бы нам у себя все на Руси укрепить. Как будто затихло все вокруг рубежей русских, — и московская земля в тишине и покое, все лето и зиму было мирно, за грозной мощью государевой, как за стеной каменной. Сам же государь Иван Васильевич жил в трудах и волнениях, неусыпно следя за Удельными, за Великим Новгородом, за немцами и Казимиром, за татарами. Были отовсюду вести худые, да еще огорчило великих князей — Кончина второго их наместника Новгородского, славного воеводы князя Федора Давыдовича Пестрова. Чаще и чаще думал тайные думы Иван Васильевич, в хоромах своих затворясь сам четверт с сыном своим и двумя дьяками, Федором Васильевичем Куницыным и Василием Далматовым, который заменил ныне совсем состарившегося дьяка Бородатова. Государь старался за это время укрепить союз свой с ханом крымским Менглагереем, снова занявшим свой престол. Получив известие об этом от самого Менглы Гирея, немедля послал государь ему свои поздравления. Курицын уже повелел принять все меры, дабы как можно скорее добиться клятвенной грамоты хана Крымского, что он нападет на короля Казимира, когда укажет ему Москва. Но ближе к весне Иван Васильевич стал все чаще совещаться с воеводами. «Чую...» Сказал он как-то сыну с глазу на глаз, — Подымаются братья. — Ты от бабки ничего не слыхал? Приметил недавно яс, смущенно проговорил Иван Иванович, когда застал у нее дядю, князя Борис Васильевича. Он говорил о чем-то, а она бровями сделала знак и на меня указала взглядом. Горько мне стало, словно яс, ей ворог какой. Иван Васильевич нахмурил брови. — Разумею, — произнес он сурово. — Борис-то, посол от Андрея Большого. Он у старшего на поводу. Иван Васильевич оборвал речь и задумался. — Помнишь, Ванюшенька, байл я с тобе, — заговорил он снова, — все против нас и все помощи ждут. Братья от нового города и Казимира, Новгород от Казимира же от Ганзы и немцев ливонских, а Казимир и немцы от Ахмата. — Помню, государь-батюшка. — воскликнул Иван Иванович. — Нам же помощь только мы от Бога, да от самих собя, как ты сказывал. А для сей помощи главная опора ты сам, государь-батюшка, с постоянным храбрым войском нашим и со своими славными воеводами. — Верно, сынок, — усмехнулся Иван Васильевич. — Менгагирей-то не в счет. Крымцы не борзы, а только выжиловки, Гонят звери, но не берут. Главное-то — постоянное войско наше. Глаза великого князя засверкали гордой радостью. «Постоянное же войско-то наше», — продолжал он с увлечением, Я же семнадцать лет выращивал, лучших воевод подбирая. С Юрием же мы и с воеводами вместе воев службе ратной учили. Все военные хитрости им мы толковали и строгостью привели их к послушанию ратному и к вере в воевод своих. Нигде такого войска нет». Ни что оно дуром не хватает, а все разумеет, деет. Ведает, что и зачем деет, а посему храбро и твердо в боях. Никакого числа ворогов не боится. Твердо говорю, Бог не выдаст, свинья не съест. Иван Иванович с горящими глазами следил за словами и движениями отца и восторженно повторял в полголоса, истинно так, истинно так. А главное, — продолжал Иван Васильевич, — Ведает войско наше и народ наш ведает, что на смерть идут не из суетной корысти князей, не для суетной славы их, а за Русь святую, за весь народ православный. Долго потом ходил Иван Васильевич вдоль покоя своего. Он был взволнован, и руки его слегка дрожали. Остановившись против сына, он положил ему руки на плечи. «Пойми, сынок», — заговорил он глухо, — «каково мне». Боюсь я с одного, о чем никому не сказывал, да я причтобя никому не скажу, боюсь я с одним шагом неверным погубить все, что для Руси Великой содеял, и ныне творю с трудом и мукой. Разумею я с государь-батюшка, верю во все дела твои, тихо сказал Иван Иванович, поцеловав руку отца, клянусь пред Богом. Буду служить Руси так же, как и ты. С наступлением весны пошли в народе тайные вести, одна тревожнее другой. Из-за всех рубежей Московской земли и степей появились слухи, что Ахмат на Русь собирается. Видимо, обо всем, что за рубежами готовится, ведали и Новгород, и братья Государевы, и тоже готовили в тайне измену великому князю и отечеству. Сманили братья Андрей Большой и Борис некоторых из служилых людей великокняжеских, что стали доброходами их. Одни вести им передавали, другие учиняли поборы незаконные, казну их пополняли, ну, себя не забывая, подобно князю Ивану Оболенскому Лыка, наместнику государя в луках великих. Велел Иван Васильевич Дьяку Курицыну за всеми делами этими установить наблюдение неусыпное, а сам все с воеводами думал о том, откуда враги и как идти могут, какая оборона от них выгоднее для Москвы. «Нам, воеводы, — говорил Иван Васильевич, стоя перед картой с чертежами московских рубежей, — с главным боем спешить не надобно. Нам, только никак не пущать Ахмата через Аку переходить. Надо нам, татар, все время от берега отбивать» и вдоль Аки манить к угрерике. Пусть лучше там они с Казимиром соединятся, чем в тылу нам у усобя татарские полчища оставлять, а спереди лицом к лицу встретиться с такими же полчищами Казимира, да и с правой руки сдерживать полчища магистра Борха и наемников Ганзы. На их воеводы сами ведаете, ежели нам в боях придется от передовых полков кидаться в тыл, а от тыла отрывать полки то для левой, то для правой руки». Не будет нигде опоры у нашего войска. А у воев будет токма тревога и страх. Не обошли бы нас вороги с одной аль с другой стороны. На спину Казимира в первые же дни полки посажу я с менглагерей крымского. А когда Ахмат до Угры дойдет, мы его оглянуться заставим. Пошлем по Волге в сарай служилой царевичей татарских. Подговорим разных степных уланов. В дружбе мы с Иваном, ханом Нагайским. Который во вражде с Ахматом, ну, не будем вперед загадывать, главное же не допускать того, дабы нам между двух огней быть. Далее, говорил Великий князь и совещался с со воеводами о размещении воевод и полков для обороны берегов Аки, чтобы на Москву пути не открыть татарам. Ныне же, не откладывая, приказал Иван Васильевич, снарядить вам воеводы полки свои всем, что надобно для походов и долгой войны. За сие, воеводы, головой ответите. Наряду с военными совещаниями думал государь Думу и с дьяками, изучая все тайные вести из зарубежей, чтобы хорошо знать отношения иноземных государей друг с другом и с Москвой. Дни и ночи был занят Иван Васильевич, забывая и в семье своей побывать. И вдруг узнал, что сегодня, 25 марта, рожает княгиня его Софья Фоминишна, Когда после долгой думы с дьяками шел он сегодня в трапезную свою кужину, ему об этом доложили. Иван Васильевич после пострижения старой государыни почти каждый день приглашал сына к себе обедать. Узнав за столом подробней о роженице, у боярани присланной к нему с от великой княгини, государь ответил «Да поможет Бог государыне! Верю я в милость Божию, и когда Господь разрешит ее от бремени извести». Приду к молебной, да уведомь о семь преосвященного Васиана. просит где великий князь, о здравии великой княгине помолиться. Почему-то после этого сообщения отец и сын задумались и ни о чем не говорили, еле и пили молча, обмениваясь только одним-двумя словами. Когда поужинали и встав из-за стола стали креститься, поспешно вошла та же боярыня, и кланяясь, Весело сказала, поздравляю тебя, государь, с сыном. не хочет его по деду Василием назвать. — Добре, добре, спасибо, — ответил государь. — Сей часец к молебной придем в крестовую. Он взглянул на сына, тот ответил ему невеселой улыбкой. И когда боярыня вышла, сказал тихо. Василеус по-гречески означает «царь». Лицо Иван Васильевича омрачилось печалью. «Все, сынок, в руках Божьих! Ты же князь великий и прямой мне наследник!» «Верно сие, государь!» Молвил Иван Иванович, «но мы не единоутробные братья. Живот и смерть наши не только мы в руках Божьих, но и в руках человечьих». Иван Васильевич посмотрел на сына, и нехорошо на душе его стало. Он вздохнул И сказал ласково, «Идем, сынок, молебный, и не будем до времени искушать волю Божью». В хоромах Софьи Фоминишны Иван Иванович бывал весьма редко, всего раз пять за все годы с самого ее приезда. Все здесь у мачехи было чуждо ему и неприятно. Казалось, будто зло и опасность для него таяться здесь по всем углам. Более же всего не любил он глаза мачехи, они казались ему хищными пауками, жадно следившими за ним из густой паутины ресниц. Кругом говорили только по-гречески и по-итальянски. «Не русское все здесь, не наше», — шепнул он при входе отцу Науха. — «не от Москвы все, а от папы». Слова эти поразили Иван Васильевича. На миг мелькнула жизнь его с княгиней Марьей, потом Дарьюшка, отец, мать, Илейка, владыка Иона, Васюк, Ермилка, Пушкарь, народ весь — Все это будто молнией блеснуло в его мыслях. И показалось ему, что ошибся он, привезя на Русь кусок чужой земли с чужими людьми, которым на Руси ничто кроме себя недорого. Но пересилил себя государь и, подойдя к великой княгине, поздравил ее. Потом взглянул равнодушно на новорожденного и, поцеловав супругу, пошел в Крестовую, где уже стоял в облачении духовник его, архиепископ Виссиан, ожидавший только государя, чтобы начать молебен. В середине лета, июля четвертого, когда овес уж в кафтан рядиться начинает, пришли вести плохие из лук великих. Прибыли к государю жалобщики Челомбить на наместника государева князя Ивана Аболенского Лыка. Грабит где народ немилосердно и обижает людей всякого звания. Озорничает твой наместник, государь жаловались лудские жители, «своевольничает, отымает товары у купцов, у смердов скот, хлеб, масло, кур и гусей и прочее пошлины государевой. Ежели разведает, что серебро у кого есть, и то возьмет, як у разбойник, обижает всех по-всякому, особливо, когда он упившись. Выслушав все жалобы на обиды наместника, о которых он ведал и ранее, Иван Васильевич сурово сказал, «Дам я с вам дьяка своего, который подсчитает все ваши убытки от наместника, а князю Ивану прикажу серебряным рублем за все заплатить. Только мы, ежели кто солжет и покажет убытку больше, чем потерпел, втрое больше с жалобщика повелю взять. Идите». Жалобщики замялись и, видимо, что-то хотели сказать. — Что еще? — спросил великий князь. — Сказывайте. — Наместник твой отъехал со всем семейством? — А куда? — неведомо нам. — Найдем его. — усмехнувшись, заметил Иван Васильевич. — На небо не улетит, сквозь землю не провалится. Когда жалобщики ушли, Иван Васильевич спросил Курицына, — Сие тобой проверено? — Проверено, государь, — ответил Курицын. — Подьячий наш, Хрисанов который у наместника по письменной части был, о многом сведал. Сам князь Иван Лыка ни читать, ни писать не умеет. Что же сей Хрисанф сведал? Хрисанф баял, что ссылается князь Лыко с Новым Городом, который близко от Лук Великих, а и чаще с самим королем Казимиром. Сказывал Хрисанф, что и князь Борис Васильевич через князя Ивана с Новым Городом ссылался, и с Крулем Казимиром. Иван Васильевич вскочил с места и крикнул, «А ежели лжет он, где сей подьячий?» «У Савушки он, государь, с моим человеком!» Иван Васильевич сверкнул глазами на стремянного своего и молвил, «Привиди подьячего." Савушка вышел, а Иван Васильевич сказал сыну, «Видишь, Иване, куда дяди твои родные зашли?» Молодой великий князь был бледен и ничего не ответил отцу, а только судорожно вздохнул. Государь в волнении стал ходить из угла в угол. Под ячей робко вошел в покой и, увидев взгляд государя, задрожал от страха. По что ты лжу про князя Бориса Васильевича, сказываешь? Резко спросил его государь. Богом клянусь, государь. предавающимся голосом заговорил он руку даю на отсечение. Помни, перебил его Иван Васильевич, не только мы руку, и обе за ложь отсечь велю, а потом и главу твою. Государь метнул на него грозный взгляд и спросил. По что до сих пор молчал. «Не разумел зла государь до сего времени», — ответил подьячий. «Грамотки их, которые читал и которые в ответ писал, невразумительны были. Прямо там ни о чем не говорилось. Заковыки все разные. В последнее же время грамотки за рубеж пошли не от Тобя, государь, а от князя Бориса Васильевича. Устрашился я и Федор Васильевич обо всем довел. Добре» тихо молвил великий князь, сдерживая гнев свой. «Ты, Федор Васильевич, оставь его при себе, а ты, Хрисанф, встань, пойдешь к стремянному моему савушке». Когда Хрисанф, встав с колен, пошел за савушкой, государя окликнул его. «А кому в Новгород грамотки посылали?» «Тысяцкому, Василию Максимову». «Назарий сей погубил». Оболгал его перед покойным Федором Пестром. Прав ты был, сынок, что за Назарей печаловался? А еще кому? Владыке Феофилу. Великий князь побледнел и тихо молвил Ну иди. Обернувшись к дьяку Курицыну, государь повелел Прикажи, немедленно искать князя Ивана Оболенского Лыко, поимать Иваковых на Москву привезти. Князя Ивана Оболенского лыка нашли в Волоке ламском У князя Бориса Васильевича, куда он бежал, боясь, что откроется его измена государю. Князь же Борис Васильевич не выдал князя Лыку старшему брату, ссылаясь на древнее право бояр московских переходить от великого князя на службу к удельным. «Князя Ивана не выдам», — ответил он старшему брату, — «а ежели виноват он? Пришли бояр своих, наредим вместе суд над ним». Иван Васильевич не ответил Борису Васильевичу, а призвав приехавшего в Москву своего наместника из Боровска, повелел ему «Тайно поймай князя Лыка, Борзу, где бы то ни было. А Оковах привези на Москву и дай за приставы. Меня же всем уведоми немедля». Через неделю князь Иван Аболенский Лыко был уже в тесном заключении в подземной темнице. Взбешенный от обиды и бессильного гнева, князь Борис Васильевич написал брату Андрею Большому, князю Углецкому, жалуясь на своевольство беззаконное великого князя, попирающего древние уставы. «Долго ли нам зло от него терпеть?» — писал он. «Нас, единоутробных братьев своих, презирает и бесчествует, як у последних слуг своих. Не дал он нам должного ни из удела покойного князя Юрия, ни из властей новгородских, а поймал он немало земель и животов с нашими вместе полками. Мы же ему честно пособляли во всех ратях». Он же яко Волк злобный, ток на нас зубами щелкает. Токмо собе хватает с жадностью великой. Нет, мои могу ты более под его рукой жить. Нать из московской земли в другое место податься. Андрей Большой отвечал брату. Рад я сныне, что и ты в разум пришел. Я же давно не могу терпеть высокоумие его. Надобно нам тайно на совет съехаться. Подумаем, как нам наидобрее перейти к друзьям нашим, А ранее того, полки свои собрать и стоять у рубежей чужеземных, дабы лучше укрыться от злобы его. Иван Васильевич не знал ничего об этих письмах, но понимал, что братья его хорошо знают о грозе, которая идет на Русь из-за рубежа ее. «Ведают гниды сии», — говорил он сыну, — «замыслы ворогов наших. А может, и сами на нас зовут, помочь им свою обещают». Снова созывать он стал на тайную думу сына и двух дияков Курицына и Долматова, а из воевод князей Семена Риполовского до да Ивана Юрьевича Патрикеева, брата своего двоюродного. Все четверо, бывающие на тайных думах у государей, знали хорошо его план войны при иноземном нашествии, при нападении литовцев, немцев и татар сразу. Все они верили в государеву хитрость военную, которая не раз как они сами видели, к великим победам приводило, с большим ущербом врагу и почти без всякого ущерба для своего войска. Посему, видя волнение государя, понимали, что страшит его. «Всякому государству, — говорил он, как всегда, разглядывая карту Руси со всеми ее рубежами, — дабы бить ворогов по краям на рубежах своих, надо обно на середине государства быть цельной и крепкой, як у железа. — У нас же зловредная ржа крепость железную переесть хочет. — Разумеете, про что сказываю? — Разумеем, государь, разумеем, — отвечали все. — Ржаси я, продолжал он, — Новгород, да удельные. — И ржусию я сам своей ручно сотру. В борзе пойду я к Новогороду миром при малом войске. Вы же здесь великим князем Иван Ивановичем, которого оставлю на Москве собя вместо... «Наряжайте все полки наши так, дабы на готове стояли, и могли бы, как надобно будет, занимать все броды и переправы по берегам Аки. Мне же в тыл пришли те отборные полки для осады и приступов, особливо добрых пушкарей с маэстро Альберти и с самыми большими пушками ломовыми, которые сей мастер отлил нам. Подробнее же о всех делах будем много раз еще думать, ибо будем ждать конца лета, Видней тогда станут нам татарские умыслы. Такие напряженные дни, когда думы с водами сменялись тайными думами с диаками, были и весь июль, и весь август, готовясь к борьбе не на живот, а на смерть, Иван Васильевич отдыхал только тогда, когда вместе с сыном своим и маэстро Альберто бывал на строительстве храма Успения Богородицы».